Глава 6. Поиски. Мэри, Кейт, Джулия. Голос Джека эхом разнёсся по пустому дому на колёсах. Он выкрикивал их имена снова и снова, и с каждым мгновением его голос становился всё более отчаянным. Пока он осматривался, в его голове промелькнули воспоминания о тех моментах, которые они провели вместе как семья. Он вспомнил смех, любовь и моменты чистой радости, которые они пережили. Но теперь всё это оказалось далёким миражом, от которого осталось чувство пустоты и отчаяния. Он сел на диван и попытался успокоиться. Его руки дрожали. Куда они могли исчезнуть? Может, с ними что-то случилось? В его голове проносились ужасные мысли. Сидя там, он представлял себе наихудшие из возможных сценариев. Что если на них кто-то напал? Что если их похитили? Чем больше он думал об этом, тем сильнее впадал в панику. Немного успокоившись, Джек вышел из дома на колёсах и отправился на поиски своих родных. Он бежал по пустым улицам, продолжая выкрикивать имена: Мэри, Кейт, Джулия, где вы? На город опустился густой туман, что Джек едва мог видеть перед собой. Это было так, словно он бежал сквозь густое облако. Это заставляло его чувствовать себя потерянным и беспомощным. Он не мог сосредоточиться, его волновал вопрос о том, где его семья. Джек продолжал бежать, заглядывая за углы и проверяя переулки, но никого не нашел. Они словно растворились в воздухе. Его разум лихорадочно перебирал варианты: возможно, их забрало то существо из мастерской? Может быть, они заблудились в городе? От этих мыслей его желудок скрутило. Он остановился посреди улицы и тяжело дыша, и пытаясь перевести дух. Туман стал настолько густым, что он едва мог разглядеть собственные руки. Джек постоял там мгновение, пытаясь собраться с мыслями и сообразить, что делать дальше. Ладно, Джек, думай, пробормотал он себе под нос. Куда бы они могли пойти? Может быть, вернулись на заправку? Он снова опустился бежать, на этот раз целенаправленно к заправочной станции. Из-за тумана было трудно ориентироваться, но он должен был их найти. Пожалуйста, будьте в порядке, прошептал он себе под нос на бегу. Пожалуйста, будьте в порядке. Заброшенный город был пустынным и жутким местом. Здания, которые когда-то были высокими и городами, теперь стояли разрушенными и ветхими, их окна были выбиты, а стены покрыты виноградными лозами и мхом. На улицах не было никаких признаков жизни. Единственными звуками были шелест листьев на ветру и случайный скрип старой вывески, раскачивавшейся взад вперед. В воздухе стоял густой запах плесени. Небо над головой было серым и затянутым тучами. Как будто сам город чего-то ждал, чего-то, что никогда не наступит. Шагая по пустынным улицам, Джек не мог избавиться от чувства неловкости. Это было так, как будто за ним наблюдали, и он не мог избавиться от ощущения, что что-то скрывается вне поля зрения. Туман, низко нависший над улицами, только усиливал чувство дезориентации и страха. Заброшенный город был местом призраков и теней, место, из которого Джек отчаянно хотел сбежать.